Глава тринадцатая. Грёзы в Теннесси. минутная поездка с вечеринки до дома включает в себя обсуждение футбола, дурной вкус Кристиана в отношении девушек и споры о том, разбавил ли Титан в бочонке пива. Я чертовски устала после долгой дороги из Вашингтона в Блэк Ситуации на игре и вечеринки, и усилий, ушедших на пересечение коровьего поля. Кэмерон легонько толкает меня. «Эй, спящая красавица!» Мы приехали. Я просто на минутку закрыла глаза, — бормочу я. Ты всегда храпишь с закрытыми глазами? Кристиан выпрыгивает из машины. Я не храплю. По крайней мере, мне так кажется. Остынь. Это всего лишь шутка, — говорит Кристиан. Тебе надо поработать над чувством юмора. Хочу сказать им, что не всегда такая серьёзная, напряжённая, упрямая и независимая. Серьёзность — недавние изменения. На крыльце горит свет. Внутри тоже. Папа всегда нас ждёт говорит Кэм, когда Кристиан отпирает входную дверь. В доме ещё прекраснее, чем я помню. Когда я была ребёнком, то думала, что из-за голубой, как небо, краски, кажется, будто он парит в облаках. Благодаря белым ставням и широкому крыльцу было легко представить охлаждающиеся на кухне свежеиспечённые пироги. Реальность отнюдь не радует. Мама Кристиана и Кэмерона погибла в автокатастрофе, когда им было восемь. Кэм придерживает для меня дверь. «Папа, мы дома, Пейтон с нами». «Я и не ожидал, что вы её потеряете». Хоук стоит в кухонном дверном проёме в оранжево-белой футболке университета Теннесси, на которой написано «Вперёд, волонтёры!» и джинсах марки «Вранглер». В этом я на 99% уверена. Показываю на футболку Хоука. «Что такое волтеры?» «Сокращение от волонтёры», — отвечает он. «Это крупный колледж?» «Самый крупный», — встревает Кристиан самой лучшей футбольной командой первого дивизиона ЮВК, Южно-Восточная конференция, спортивно-студенческая конференция в США. Со следующего года мы с камероном будем там учиться. Нас завербовали прошлой осенью, и мы уже подписали заявление о намерениях. Поздравляю, это круто. «Познакомилась с друзьями парней?» — спрашивает Хоук. «После знакомства они оказываются не такими плохими, как о них думаешь». Иду за близнецами на кухню. Кристиан открывает холодильник. Парни знают, что рядом с Пейтон, им лучше вести себя как следует. Хоук одобрительно кивает. Я надеюсь. И дядя туда же. Скидываю папину куртку. Не нужно за меня раздавать предупреждение. Я знаю, но всё равно хочу, чтобы парни присматривали за тобой, говорит дядя. Потому что я девочка? Да. Кристиан достаёт из холодильника упаковку молока. Не заводите её. Кэм выхватывает молоко у брата и пьёт прямо из коробки. Жду, когда дядя разделит шовинистские взгляды близнецов. «Потому что ты их кузина», — говорит хук Кристиан и Кэмерон обмениваются раздраженными взглядами. Хук показывает на холодильник. «Я собирался прикупить продуктов, но твоя мама сказала, тебе нравится готовить, поэтому я решил, что лучше взять себя с собой. Когда дело доходит до готовки, моя фишка — арахисовое масло и желе». Кристиан вскидывает голову. «Ты готовишь? Значит, нас ждет что-то круче с замороженных обедов». Кэм улыбается мне, словно я только что рассказала ему о его выигрыше в лотерею. «Да, если хотите, могу и вас научить. Судя по их реакции, похоже, они не умеют готовить». Кристиан смеётся. «Нет, спасибо. Готовка для девчонок». Я сердито смотрю на него. «Надеюсь, это шутка». «Почему? Девчонки лучше готовят. Это комплимент». «Нет, это совсем не так». Хоук прочищает горло. парня -э -э может, покажете Пейтону её комнату?» «Хорошая идея». Кристиан ведёт меня по лестнице, а Кэм возвращает молоко в холодильник. «Подождите!» — кричит Кэм вслед. Хоук качает головой и пропускает Кэма. Коридор на втором этаже совсем не изменился. На стенах висят фотографии в разных рамках, отмечающие каждый важный момент их жизни. Свадебная фотография Хоука и тёти Кэти. По дядиному лицу размазана глазурь, а тётя Кэти смеётся. Тётя в больнице с двумя свёртками, в руках — маленькие близнецы. Все в грязи и с футбольными мячами в руках. И десятки снимков моих кузенов в различные годы на футбольном поле. Но одна фотография выделяется среди остальных. На ней маленькая девочка с темными каштановыми хвостиками в красной футбольной футболке, на которой белыми буквами написано «Куба». Одна ее нога стоит на мяче, руки уперты в бока. Возле меня в такой же футболке присел с серьезным выражением лица папа тем самым создавая резкий контраст с маминой беззаботной улыбкой, когда она засунула голову между нами. «Это ты!» — говорит Кристиан, будто я этого не знаю. «Спасибо, что прояснил», — дразнюсь я. «Твой папа очень тобой гордился», — говорит Хоук. Близнецы отворачиваются. Вероятно, думая о моём папе, вспоминают о своей маме. Он был хорошим. Хотя ему пришлось тяжело со мной, когда он начал встречаться с твоей мамой. «Почему ему пришлось тяжело?» Мама мне что-то рассказывала, но хочу услышать версию Хоука. Мы с твоим папой были в одной развед-группе морской пехоты и дружили. Вот тебе уже две причины. Ни один мужчина не захочет, чтобы его младшая сестра влюбилась в морпеха, которого отправляют смотреть смерти в лицо. Я хотел, чтобы она сошлась с человеком, который каждый вечер будет возвращаться домой. Но пригласил на День благодарения твоего папу, и они влюбились друг в друга. «И тебя это устроило?» — спрашиваю я. Хоук смеётся. «Чёрт, нет. Когда мы уехали, я надрал твоему папе зад. Вероятно, он мне позволил, так как ожидал этого. Но всё равно при каждом удобном случае звонил и приезжал к твоей маме. А потом мне пришлось иметь дело с Сиси. И после некоторого времени я привык». «И вы остались друзьями?» «Лишь потому, что твой папа был отличным парнем. Ко всему относился с уважением». Он уважал твою маму и меня, а когда сделал ей предложение, перед этим спросил, не против ли я. Сказал, будь у него такая сестра, как твоя мама, он бы тоже не доверял самому себе и пообещал заботиться о ней. «Отличная история, пап. А теперь мы можем показать Пейтон ее комнату?» — спрашивает Кристиан. «Ее обставляли парни», — гордо произносит Хоук. «Спасибо, что рассказали мне их историю». Хоук кивает. «Если у тебя есть какие вопросы, или ты хочешь знать, что произошло?» «Не хочу. Одно дело — слушать про моих родителей, но я не хочу знать подробности о смерти моего папы». «Вот она!» — говорит Кэм и отступает, чтобы я открыла дверь в комнату. Я вдруг начинаю волноваться. В голове всплывают картинки с розовыми оборками и принцессами из сказок. Не уверена, что смогу спать в розовой комнате. Открываю дверь, готовая увидеть спальню с радугами или чем-то таким детским. Не капризничай. Но первая мысль — наверное, я вошла не туда. Здесь нет ничего розового или плюшевых игрушек. Белую мебель дополняет небесно-голубой плед и коврик в форме облака с симпатичным лицом в стиле японского мультфильма на нём. Над столом пробковая доска, разноцветные кнопки удерживают наклейку воинов Блэк Уотера, фотографии близнецов с лицами, прижатыми к окну, и старую фотографию меня и мамы. «Так тебе нравится или как?» — спрашивает Кэм. «Самое странное, что здесь мне нравится всё. Эта комната не похожа на мою дома, но в ней, в отличие от представляемых мной кошмаров с принцессами, классная атмосфера. Здесь очень мило, внимательно рассматриваю. Вы выбирали это вдвоём?» Кристиан перекатывается с пятки на носок, а Кэм изучает коврик. «Грейс помогла», — наконец отвечает Кэм. «Но мы довезли её до Уолмарта». «Тебе не нравится?» — расстроенно говорит Кристиан. Вообще-то нравится. Очень. Раскладываю на столе стопку тетрадей и блокнотов на спирали. Ничего слишком милого или яркого, только самое основное. Грейс даже приготовила приличные журналы. Про развлечения, спорт, моду. Экземпляр «Сауферн Ливинг» — журнал о жизни в Южных Штатах. Надеюсь, в нём есть статья, как вести себя с королевами южных старших школ. <laughs> Хоук и братья стоят у двери и ждут финального вердикта. Всё круто. Ещё раз осматриваюсь. Давайте дадим Пейтон немного отдохнуть. Она выглядит уставшей. Хоук направляет братьев к двери. Я очень устала. Сажусь на край кровати. Снизу доносится приглушённые оскуления и царапающие звуки. И я срываюсь с матраса и вжимаюсь в шкаф. Там что-то есть. Что это, чёрт побери? Огромная крыса? Енот? Здесь, в Теннессе, есть росомахи? Расслабься. Кристин нагибается и поднимает край кровати. «Это всего лишь дач. Он застрял». Из-под накидки на кровати высовываются темно-каштановые лапы, а через мгновение — квадратная голова и висячие уши. Дач выползает на брюхе. Не удивлена, что он застрял. Собака намного больше, чем я помню. Прислоняюсь к шкафу и выдыхаю. «А я про него забыла!» Дач поворачивается ко мне, словно в замедленной съемке. Из-за понурых глаз и длинных ушей он похож на собачью версию Иа из Винни-Пуха. Кэм чешет голову Бладхаунда, и собака тяжело выходит в коридор. «Ты его обидела?» Хоук кладет руки на плечи парней и выталкивает их из моей комнаты. «Сообщи, если что-то понадобится». Он закрывает за собой дверь. Впервые со своего приезда в Блэк Уотер я остаюсь одна. Несмотря на то, что мне не хочется отвечать на вопросы о случившемся с моим коленом и хождении в артезе Когда я остаюсь одна, плохие воспоминания как будто растягивают комнату. Больше всего мне больно от потери Тесс. Не уверена, что хуже. Возможность, что мы с ней больше никогда не будем подругами, или шанс, что, вернувшись на поле, я больше никогда не стану прежней. Это неважно. Выбрать одну утрату или другую — не вариант. Я застряла с обеими.